Актер месяца Олег Борисов. Абсолютное большинство голосов читателей собрал популярный актер Олег Борисов, сыгравший в телевизионном фильме «Раферти» за главную роль. Олег Иванович, в последнее время мы видели вас в телефильмах «Гиперболоид инженера Гарина», «Раферти», «История одной любви», «В спектакле протокол одного заседания, транслировавшемся из Большого драматического театра. Не смущает вас, что среди ваших персонажей столько людей, не вызывающих симпатии?» «А почему это должно смущать? Вам приходилось встречать в жизни людей, наделенных, скажем, лишь негативными качествами?» «Пожалуй, нет». Вот и я не встречал. И считаю неверным рисовать своего героя только одной краской. Для меня, как для художника, интересен человек во всех его проявлениях. А если ваш герой совершает поступок, который актер Борисов не может оправдать, что тогда? Моя задача создать объективную картину поведения героя. А моем отношении к нему пусть догадываются зрители. Судя по письмам, которые я получал после гиперболоида инженера Гарина и Рафертия, многие зрители каждый по-своему домыслили то, что я хотел сказать с экрана, а мои герои заставили людей задуматься над некоторыми важнейшими проблемами бытия. «Вы свою творческую биографию начинали как актер комедийного плана. Теперь же вас многие считают трагиком». Я не вправе сетовать на свою театральную судьбу. За 12 лет работы в театре имени Леси Украинки мне довелось сыграть много интересных ролей, в том числе комедийных. И это хорошо. Актер должен быть готов, должен уметь сыграть все, что предложит режиссер. В том же театре у меня были интересные некомедийные роли. Петр в «Последних» Горького, «Часовников» в «Океане» Александра Штейна, Играл я и в розовских пьесах, «В добрый час», и «В поисках радости», а потом «Ленинградский БДТ», где я встретился с другими театральными принципами, с другой режиссерской школой, с новыми прекрасными ролями. Ни одна из них не была похожа на другую. Ваши отношения с кинематографом складывались столь же удачно, Не сказал бы, слишком редко выпадает счастье работать с настоящими кинорежиссерами, и от того ощущение недосказанности. Но вот недавно мне наконец повезло, получил приглашение сниматься у Вадима Абдрашидова, и с первых же съемочных дней понял, что это мой режиссер. В фильме под условным названием «Диалоги», который он снимает по сценарию Мендадзе, у меня роль следователя. «Действие фильма происходит в наши дни в небольшом городе. И, как обычно, ваш герой не положительный и не отрицательный, а просто интересный. К сожалению, в сценариях на современную тему, во всяком случае в тех, что предлагают мне, такие полнокровные герои редкость. Читаешь иной сценарий, и становится как-то неудобно за авторов, обидно за своих партнеров, которым предстоит произносить текст». «Кстати, на партнеров вам, по-моему, всегда везло». «О, да. Когда говоришь с партнером на одном языке, все получается как бы само собой. Так в Раферте с удовольствием снимался с Джигарханяном, Кайдановским, Симоновой. А какое удовольствие работать с Гурченко, мы понимаем друг друга с полуслова». «Любите ли вы смотреть телевизор?» «В наш век избыточной информации к телевизору, по-моему, надо относиться осторожно, смотреть только то, что нельзя не смотреть. Я сам стараюсь не пропускать ни одного более или менее заметного футбольного матча. Болейте, конечно, за «Зенит». За «Киевское Динамо». Многие годы мы дружны с наставником киевлян Валерием Лобановским. У нас постоянно сохраняется потребность в общении, хоть и живем в разных городах». Валерий – интересный, умный человек. Его научный подход к тренировкам, основанный на глубоком знании физиологии, психологии, медицины, теории спортивной подготовки, думаю, был бы интересен и руководителям театров. Ведь и для нас, актеров, вопрос о том, как подводить себя к пику формы – один из самых актуальных – Но если спортсменам помогает наука, то мы, актеры, можем рассчитывать пока лишь на свой опыт, чутье. А может быть и нам пора взять в союзники науку. Е. Богатырев, газета «Неделя», 31 мая 1981 года.